Ящик-говорящик. Тот же вечер на улице Грибальди объявился говорящий ящик. Первым узнал об этом электрик. Он возвращался с работы и возле аптеки услыхал тихий жалобный вой. Электрик догадался, что это злые озорники посадили в ящик из-под кошку, и он обязательно освободил бы ее, если бы в тот момент ветер не сбросил с подоконника горшок с цветком. Горшок бахнул с ног электрика, брызнув во все стороны осколками. И в этом тоже не было ничего особенного. Так неожиданно всегда падают цветочные горшки, когда их сдувает ветер. У электрика еще с утра было плохое настроение. На одной из темных лестниц он менял старые провода, и ему на голову упал железный щиток. Поэтому, когда у его ног бомбой взорвался горшок, электрик отскочил в сторону, крикнул в темное окно. «Эй, вы осторожней, голову проломите!» И быстро пошел прочь. Он, конечно, забыл про несчастную кошку но тут за его спиной кто-то громко чихнул и заорал хриплым голосом. «Огонь! Блин! Огонь!» Электрик оглянулся. Не души. Только, подойдя к дому, он вспомнил про странные крики и подумал, что в ящике вовсе не кошка. Возвращаться уставшему человеку было лень, и он рассказал девочкам, скучавшим у подъезда, что у аптеки стоит говорящий ящик, на котором написано «мороженое». Девчонки понеслись по улице. Электрик ошибся совсем немножко. То, что он принял за кошачий вой, было на самом деле пением. Максим, который уже давно сидел в ящике из-под мороженого, решил, что так приятнее проводить время. Вообще Максим поет неплохо, но даже заслуженный артист вряд ли спел бы хорошо, если бы его колени упирались в подбородок, а макушка касалась холодной железной крышки. Правда, заслуженных артистов никто не заставляет петь в таком неудобном положении. А Максим залез в ящик сам. Он сердился на весь мир и, прежде всего, на приятелей. Как быстро они забыли о Гумгаме! Как легко отказались от Лунада! Бедный Гумгам мечется сейчас среди звезд, ищет новую планету, а вток следит за ним. В ящике было темно, душно. Максим чувствовал себя таким же одиноким, как Гумгам на дождевом облаке. И чтобы развеселить себя, он сначала громко запел, а потом от скуки стал стучать ногами в крышку и закричал страшным голосом. «Огонь! Плей!» Как вдруг тоненький голосок спросил. «Эй, ты тут есть?» «Не подходите!» — прорычал Максим. «Я буду стрелять!» Раздался шепот, кто-то всхлипнул, потом... Так-так-так-так-так... Быстро простучали по асфальту сандалии и стихли вдали. «Девчонки!» — Максим махнул рукой и ушиб пальцы. Наверное, он долго бы сидел так, скрывшись от всего мира, дожидаясь гумгама. Но внезапно он стал чихать. Ящик заходил ходуном. Мальчишка вылез из железного ящика и увидел другой, на который продавец овощей ставит свои весы. Через минуту Максим устроился внутри перевернутого ящика. Упершись головой и ногами в шершавые стенки, скрестив руки на груди, он представлял, как его друг путешествует в космосе. Звезды летят Гумгаму навстречу. Он разглядывает одну за другой незнакомые планеты и среди миллиона, миллионов разных земель никак не откроет лучшую. Ту самую, где никогда не найдет игрунов, а втук. В это время к железному ящику из-под мороженого подошли девочки, а с ними милиционер. «Я как раз еще одного человека», — сказал милиционер. «Может быть, это он и есть? Для него заставить говорить какой-нибудь ящик — пустяковое дело». Милиционер решительно откинул крышку и заглянул внутрь он даже сунул в ящик голову и ящик был пуст никого нет огорченно сказал милиционер и девочки загалдели стали называть друг друга трусихами неподалеку обсуждали свои дела две женщины одна из них поставила бидон с молоком на дощатый ящик поговорив с приятельницей она протянула руку за своим бидоном и ахнула что это куда он Милиционер сразу подтянулся и медленно пошел к ящику. Ящик тихо двигался. «Это он!» — уверенно сказал милиционер. Ящик замер. Милиционер переставил бидон на тротуар и поднял ящик. Увидев милицейский скафандр, Максим обрадовался. «Я тебя ждал!» «А я сразу догадался, что в ящике ты!» — сказал Гумгам. Он обнял Максима за плечи и, не обращая внимания на изумленных девчонок, уел с собой. «Ты уже нашел нашу планету?» — спросил Максим. Гумгам снял шлем, похожий на форменную фуражку, вытер ладонью лоб. Теперь Максим заметил, что его друг чем-то расстроен. «Нет, не нашел, печально ответил Гумгам. «Я не успел». «Что-нибудь случилось?» «Неприятные новости». Гумгам наклонился к Максиму. «Тебя и всех ребят вызывают в школу. Везде висят объявления. Вот такие огромные объявления». И Гумгам схватил за руку друга, потащил его во двор, где повсюду на стенах домов, у входа в беседку, просто на столбах, были наклеены листы с четкими буквами. «Читай», — печально попросил Гумгам. «Приглашаются в школу», — прочитал слух Максим. «Зачем в школу?» «Зачем, зачем?» — вздохнул Гумгам. Все ясно. Теперь тебя запрут в классе, и я потеряю последнего друга. Конец». Конец нашей игре. «А я не пойду», — сказал Максим. Правильно. Просиял Гумгам и снова погрустнел. «Тебя поведут родители. Видишь, написано «с родителями». «Давай остановим время», — предложил вдруг Максим. Гумгам покачал головой. «Это невозможно, Максим. Ты всегда будешь расти день за днем, год за годом, и очень скоро перерастешь меня, а я останусь маленьким». «Ты ведь знаешь, у нас утро всегда утро, а у тебя время течет. Это очень грустно, Максим, терять друзей». «Я буду думать о тебе всю ночь. Я обязательно придумаю, как нам не расставаться», — сказал Максим. «У тебя даже нет лунада», — напомнил Гумгам. «Ничего, можно и без лунада. Ты думай, думай, Гумгам». «Я буду думать», — торжественно обещал на прощание звездный мальчик и добавил. «Хотя я не помню, как это думать». Клянусь, я больше не сыграю ни в одну игру, пока не придумаю». У подъезда Максима встретил отец, подхватил его на руки, словно маленького, понес по лестнице. Максим не сопротивлялся, он очень устал. «Такой трудный был день».